Глава 24. Элла только что собралась готовить обед, когда возвратился отец. «Как твои дела, папа?» Задала она обычный вопрос, и тот по обыкновению ответил кивком головы. «Сегодня я нашел местность, где полно птиц» и сделал несколько действительно удачных снимков. «Вокруг Хорсхема возможности слишком ограничены». Беннет сел в удобное кресло у камина и стал набивать трубку. «Утром пришло письмо от Рая», — сообщила Элла, впервые после долгого перерыва, упомянув имя брата. «Он спрашивает, получил ли ты предыдущее?» «Да, получил», — ответил отец с удивившим девушку спокойствием. «Но мне нечего ответить. Если Рай хочет меня видеть, он знает, где меня найти». За обедом Элла неожиданно сказала... «Папа, я хотела тебе признаться, что встречалась недавно с мистером Майтландом. Помнишь то утро, когда полковник Гордон так рано приехал, и вы меня нашли возле леса? Я тогда выходила, чтобы встретиться с ним». Джон Беннет отложил нож с вилкой и уставился на дочь. Ночью кто-то стал бросать в мое окно камешки. Я сначала подумала, что это рай, он всегда раньше так делал, когда возвращался слишком поздно. Но к моему крайнему изумлению оказалось, что это был мистер Майтланд. Он умолял меня выйти. Я подумала, что это касается рая, и, одевшись, вышла на улицу, где стоял его автомобиль. Это была очень странная встреча, и, в сущности, он мне ничего толком не сказал. «Ничего». «Да, он спросил меня, не хочу ли я стать его подругой». Если бы это был кто-нибудь другой, я бы испугалась, но он выглядел таким трогательным и таким старым. И все время твердил, что должен кое-что сказать мне. Он попросил меня сесть в автомобиль. Я, конечно, отказалась, но когда увидела, что он приехал со своей сестрой, уступила его просьбам. Мы сели в машину и поехали в лес. Он опять стал что-то говорить, но так бессвязно, странно и непонятно, что я занервничала. Когда же, взяв себя в руки, он заговорил связно «Появились вы». Он ужасно испугался, задрожал всем телом, стал просить меня уйти и чуть ли не на коленях молил никому не говорить об этой встрече. «Если он появится еще, лучше мне с ним переговорить», — заявил Беннет. «Не думаю, папа. Мне кажется, он хочет попросить меня о помощи». «Миллионер, просящий у тебя помощи. Это немного странно». «Это очень странно, но он мне уже не кажется таким ужасным, как в первый раз. В нем есть что-то трагическое. Сегодня ночью он опять приедет, я обещала с ним поговорить. Ты разрешишь мне это, папа?» Подумав, Беннет сказал, «Да, ты можешь с ним поговорить. Я обещаю тебе не появляться, буду лишь наблюдать за вами. Но ты не должна выходить из сада." «Я бы хотела знать, могу ли я еще кому-нибудь рассказать об этом?» «Полковнику Гордону!» — сухо ответил отец. «Он тебе нравится, Элла?» «Да», — сказала она после паузы. «Он мне нравится». «Но, надеюсь, не слишком, голубка моя?» — спросил отец, и глаза их встретились. «Почему, папа?» «Потому что не хотел бы тебе горя». «Я это говорю, потому что знаю, что буду причиной твоего горя». Он встал и обнял ее. «Возможно, Гордон ничего и не узнает, но я не верю больше в чудеса». «Что ты хочешь этим сказать, папа?» «Может быть...» «Может быть, я добьюсь чего-нибудь фильмом, который вчера снял». «Я, правда, уже много раз это говорил, но человек, который покупает мои фильмы, сказал, что их качество с каждым разом улучшается». Элла не стала возвращаться к прежнему разговору. Она рано легла, поставив будильник на три часа, но, проснувшись раньше, встала и отправилась заваривать себе кофе. Когда она проходила мимо комнаты отца, тот крикнул «Я не сплю в случае, если буду тебе нужен». «Благодарю тебя, папа», — сказала она сердечно. Под утро девушка увидела входившего в калитку Майтленда. Первую минуту от волнения он не мог произнести ни слова, затем, взяв себя в руки, прошептал «Это вы, мисс Беннет?» «Пройдемтесь немного по улице. Мне вам надо сказать очень важные вещи. Погуляем лучше по саду», — предложила она. «Все спят? Прислуга?» «У нас нет прислуги», — улыбнулась Элла. Майтланд кивнул. «Это хорошо, я терпеть их не могу». «У меня в доме шесть болванов в ливреях, которые всегда нагоняют на меня невероятный страх». Они прошли на лужайку, и Элла положила ему на кресло подушку. «Вы очень славная девушка», — начал он хрипло. «Я это понял еще, когда увидел вас в первый раз. Ведь вы ничего не сделаете бедному старику, нет, мисс?» «Ну, конечно, нет, мистер Майтланд. Я так и думал». — Я и Матильде это сказал, и она со мной согласилась. — Вы были когда-нибудь в богодельне? — В богадельне? переспросила Элла и помимо своей воли улыбнулась. — Нет, мистер Майтланд, не была. — А в дыре вы когда-нибудь были? — То есть я хотел сказать, в тюрьме. — Впрочем, такой девушке, как вы, там нечего делать, а я там многих повидал. — Представьте себе, что я мисс... «Ах, это ужасно! Боюсь, что я вас не пойму, мистер Майтланд», — прошептала Элла. Он схватил ее за руку и близко наклонился к ней. «Он гонится за вами. Расскажите, что это я предупредил вас. Ведь вы замолвите словечко за меня, не правда ли?» Он взял ее руки и начал их гладить. Элла не видела его лица, но чувствовала, что он плачет. «Я сделаю для вас все, что в моих силах». Успокоила она его. «Но вы так возбуждены, дорогой мистер Майтланд. Вам бы следовало обратиться к врачу?» «Нет, только без врачей, мисс. Но я вам говорю...» Он заговорил медленно и выразительно. «Они меня поймают!» «И Матильду!» «Но я все свои деньги завещал кое-кому. В этом все и заключается!» Захихикал он как безумный. «И затем его поймают!» Он трясся от сдерживаемого смеха и хлопал себя по коленкам. Элли показалось, что он сошел с ума. «Но у меня грандиозный план. Да, грандиознее у меня еще никогда не было, мисс. Вы печатаете на машинке?» «Немного». «Пойдемте со мной в контору. Не принимаете же вы меня за шутника? Восемьдесят лет мне исполнилось, мисс. Приходите ко мне, вы будете смеяться». Внезапно он зарыдал. «Меня они настигнут, я знаю. Но я Матильде ничего не сказал, потому что она стала бы кричать. Вот какие дела, мисс. Заходите. Вы получили письмо?» – спросил он вдруг. «От вас?» «Нет, мистер Майтланд», – ответила девушка удивленно. «Оно было написано», – сказал он. «Но может быть не отправлено, не знаю». В это время из-за дома показалась мужская фигура. Майтланд отшатнулся и затрясся всем телом. «Кто это?» «Это мой отец», — ответила девушка. «Кажется, он обеспокоен моим долгим отсутствием». «Ах, ваш отец!» — облегченно вздохнул старик. «Только не говорите ему, что я был в дыре!» Джон Беннет остановился в нерешительности, не зная, стоит ли ему подходить. Майтланд сам направился к нему. «Доброе утро, сэр», — поздоровался он. «Я как раз болтал с вашей девочкой. Надеюсь, вы ничего не имеете против». «О, нет, не зайдете ли в дом, мистер Майтланд?» «Нет-нет», — заторопился старик. «Матильда ждет». «До свидания, сэр». В этот момент Беннет вышел из тени. Майтланд побледнел и с ужасом уставился на него. «Вы? Вы?» Прохрипел он и зашатался. «О, господи!» Элла хотела его поддержать, но он с удивительной для своих лет поспешностью бросился бежать на улицу. Вслед за этим из машины послышались его рыдания. «Отец, он тебя знает?» Спросила пораженная девушка. «Это было бы странно», — ответил Беннет. «Ты, голубка, ложись теперь спать». «А ты куда?» «Мне нужно с ним поговорить». Но Элла не пошла спать. Она стояла у двери и ждала. Прошло пять, шесть, пятнадцать минут. Наконец раздался шум отъезжающего автомобиля, и отец вернулся. «Ты не спишь», — рассердился он. «Отец, ты поговорил с ним?» «Свари мне кофе». «Отец, почему он так испугался тебя?» «Голубка моя, ты задаешь много вопросов». «Оказывается, он знал меня прежде, вот и все». «Ах, если бы он больше не приходил», — вздохнула Элла. «Он больше не придет сюда», — пророчески произнес Джон Беннет.